Глава 50. Алиса. Меня заперли в какой-то маленькой комнатушке в подвале. Серые бетонные стены местами с зеленоватыми разводами были покрыты сыростью и плесенью. Комнату наполнял мерзкий, спёртый запах влажности, гнили и чего-то ещё, напоминающего сырую землю и залежалую тряпку. От этого запаха першило в горле и подташнивало. Обычно замкнутое пространство вызвало бы во мне приступ паники, Душа вывернула бы наизнанку от ужаса, но сейчас, как ни странно, давящая теснота не вызывала прежнего приступа. Возможно, потому что все, что происходило со мной в последнее время, было гораздо страшнее моей фобии. Подвал, комната без окон — это всего лишь физическое ограничение. А я уже столько времени ощущала себя запертой в невидимой клетке, сплетенной из лжи, страха и бесконечной борьбы. Комнатка была почти пустой, лишь в углу валялся какой-то старый грязный матрас, скорее напоминавший бесформенную груду, чем место для сна. Одно маленькое зарешетчатое окошко под потолком едва пропускало тусклый свет, рисуя причудливые тени на стенах. Ирония судьбы. Я всегда боялась темноты, одиночества, замкнутых пространств, а теперь оказалось, что самое страшное не внутри, а снаружи. В гнетущей тишине подвала слышно лишь мерное монотонное капельное воды с потолка. Каждая капля, как похоронный звон, отчитывающий последние мгновения. И знаете что? Мне больше не страшно. Я просто предельно до мозга костей устала. Я устала. Устала бояться, устала бороться. Кажется, все мои силы, все мои ресурсы иссякли. Сколько можно бежать?» «Сколько можно пытаться разобраться в этом кошмаре? «Зачем я здесь? «Зачем меня похитили эти мерзавцы?» «Отец, Игнат, что с ними сейчас? «Знают ли они, где я? «Пытаются ли меня найти? «И если да, то чем это для них обернется? «Страх за родных, за Игната, был сильнее собственного. «Я не хочу, чтобы они пострадали. «Господи, как же я мечтаю, чтобы это все закончилось!» чтобы я могла просто жить, как раньше, просто быть счастливой. Но, кажется, это уже невозможно. Счастье — это роскошь, которую я не могу себе больше позволить. И даже если это конец, не важно, пусть только он будет скорым, пусть оборвется уже эта бесконечная пытка. Я больше не хочу бороться, не могу. Я хочу, чтобы все это просто закончилось. Хочу тишины, забвения, хочу, чтобы больше ничего не болело. Когда я вышла из дома отца, глушенная правдой, во мне бушевала злость. Злость на Игната, на его семью, на всех, кто втянул нас в этот ад. Да, возможно, прямой вины Мартынова здесь нет, но он никогда даже и не пытался узнать правду. Игнат развесил всем ярлыки, опираясь лишь на собственные убеждения и обиды. Я понимала, что ему так было легче пережить утрату отца. Конечно, проще жить, обвиняя кого-то постороннего, чем признать чудовищные грехи своей собственной семьи. Да, правда, может быть болезненной, но это в тысячу раз лучше, чем слепое добровольное неведение. Я тоже дрожала от страха перед разговором с отцом. Боялась, что открою такую бездну, в которой навсегда пропаду. Но, несмотря на это, я заставила себя взглянуть в лицо реальности. А он? Он предпочел остаться в своем уютном выдуманном мире лжи, где все предельно просто и понятно, где враг тот, на кого ты показал пальцем. Может быть, именно поэтому я сейчас здесь? Может быть, это расплата за его эгоизм? И на кого мне теперь рассчитывать? На Игната, погрязшего своей ненависти? Или на отца, который связан по рукам и ногам? Или, как всегда, мне снова придется выпытываться из всего самой? Как бы там ни было... Я дала себе железное обещание, если я выберусь, то немедленно вернусь за границу. И постараюсь вырвать из памяти все эти события, как страшный мучительный сон. Да, еще вчера одна мысль об отъезде отдавалась острой, ноющей болью в груди. Но теперь я хочу лишь одного — оказаться как можно дальше от этого кошмара, в который я угодила из-за собственной доверчивости и невнимательности. Все эти мысли, словно рой разъяренных пчел, Жалили мой мозг, не давая сосредоточиться. Я так увязла в переваривание обжигающей правды, в горечь разочарования, разочарование, что совершенно не заметила, как изменился маршрут. Знакомая улица растворилась в тусклой промзоне, усеянной мрачными зловещими ангарами. Слабый тревожный сигнал пробился сквозь туман размышлений. Но я отмахнулась от него, уверяя себя, что водитель просто ищет объездной путь, Но когда машина резко свернула на проселочную дорогу, петляющую между темных, безмолвных полей, меня пронзил ледяной, парализующий ужас. В одно мгновение нас спала с глаз, и я поняла, происходит что-то странное. Но было уже слишком поздно. Машина остановилась, двигатель заглох, и зловещая тишина обрушилась на меня всей своей тяжестью, лишь изредка нарушаемой жалобным завыванием ветра. Инстинктивно, дрожащей рукой, я попыталась открыть дверь, но она оказалась заблокирована. Я замерла, цепившись ручку так сильно, что заболели подушечки пальцев. Сердце бешено колотилось, пытаясь вырваться из груди. В голове пронеслась паническая, отчаянная мысль о побеге, но ноги словно вросли в пол. Что происходит? Кто этот человек? Чего он хочет? Связано ли это с отцом или Игнатом, с их темными делами? И главное — Как выбраться из этой западни? Глубоко вздохнув, я попыталась ухватиться за остатки самообладания. Страх, злейший враг и явно плохой советчик. Нужно собраться, успокоиться и трезво оценить ситуацию. Или хотя бы попытаться это сделать. Медленно, с нарастающим чувством беспомощности и обреченности, я вышла из машины, услышав щелчок замка. Лишь несколько тягостных минут, и я уже оказалась в этом проклятом подвале. Снаружи донеслись приглушенные звуки, шаркающие шаги, гул мужских голосов. Мое сердце подскочило к горлу. Неужели пришли за мной? Я затаила дыхание, вслушиваясь в каждый шорох. Страх, словно змея, начал обвиваться вокруг шеи, сковывая своими ледяными кольцами. Нет, я не должна позволить ему сломить меня. Я должна оставаться сильной, даже если от этой силы практически не осталось и следа. Дверь с грохотом распахнулась, словно вход в преисподнюю, и в комнату вошли двое громил, одетые во всё чёрное, словно тени, с непроницаемыми бесстрастными лицами. Они схватили меня за руки и, грубо не церемонясь, вытащили из подвала. Я не сопротивлялась. Знала, что это бесполезно, что любое сопротивление лишь разозлит их ещё больше. Меня вели по каким-то бесконечным коридорам, лестницам, пока, наконец, не затолкали в просторный кабинет. Он был обставлен дорогой мебелью, на стенах висели картины, а на столе стоял большой монитор. За массивным столом, точно выседая на троне, расположился мужчина средних лет. Его лицо с тонкими, презрительно сжатыми губами было надменно и холодным, а взгляд пронзал насквозь. «Садись», — приказал он громким, поставленным голосом, указав на стул напротив стола. «Я села», — молча, сжимая кулаки. «Не повезло тебе, Алиса» произнес он медленно, растягивая слова, словно смакуя их вкус. Я молча смотрела на него, пытаясь распознать его намерение, понять, чего он от меня хочет. «Ты здесь из-за своей семейки», продолжил он с презрением, выплюнув последнее слово. «Они задолжали мне крупную сумму, очень крупную, и, по всей видимости, возвращать не собираются. Я долго ждал, проявлял терпение, но даже у меня оно не безгранично». Он смотрел на меня, не моргая, словно оценивая мою реакцию. В его глазах не было ни капли сочувствия, лишь расчетливый интерес. «Хм, теперь-то понятно. Я не сдержала нервного смешка, прозвучавшего резко и отчаянно. Можете не тратить время на объяснение. Я знаю, кто вы такой и понимаю, зачем я здесь. Но, боюсь, вы просчитались. Моему мужу глубоко плевать на вас. А у моего отца нет никаких денег. Полагаю, вы и так в курсе». Он даже не может продать дом, чтобы расплатиться с долгами. На все его имущество наложен арест. Так что вы выбрали не тот метод». «А я смотрю, ты у нас с характером», — проговорил он медленно, с линцой, будто прикидывая, какой метод давления будет наиболее эффективным. Мужчина расслабленно оперся локтями о стол, сложив руки в замок. Его пронзительный взгляд стал еще более пристальным. «Что ж, тем интересней». Не думаю, что ему настолько наплевать, как ты пытаешься убедить нас обоих. Иначе бы он не носился, как угорелый, пытаясь тебя найти. Верно? Я похолодела. Слова, словно ледяные иглы, вонзились в мое сердце. Значит, Игнат ищет меня, несмотря ни на что. В груди затеплилась слабая, трепетная искорка надежды. Но я тут же постаралась ее подавить, затолкнуть обратно в темные уголки сознания. Нельзя поддаваться эмоциям. Нельзя позволить негодяю увидеть эту уязвимость. Вы ошибаетесь. Холодно отрезала я, но голос все же дрогнул. Ему лишь нужна информация, которой владею. Наверняка он думает, что я просто сбежала, поэтому ищет. Вот и все. Мужчина криво усмехнулся, но в его глазах на мгновение промелькнуло теле раздражение. Что ж, тогда сообщил ему где-то телефон. Набери номер Мартынова, да поживее. Приказал он, и небрежно протянул руку, в которую один из охранников тут же вложил телефон. Сердце бешено заколотилось в груди, отбивая оглушительный ритм в ушах. Гудок, гудок. Напряжение нарастало с каждой секундой ожидания. Игнат ответил почти сразу. "Слушаю", его голос звучал хрипло, сдавленно и встревожено. "Если хочешь, чтобы твоя драгоценная жёнушка осталась жива", проговорил мужчина ледяным, безжалостным тоном. Отрубая каждое слово, приезжай по указанному адресу. Один. И никаких фокусов. Приедешь не один — пеняй на себя. И не забудь прихватить то, что твой покойный папаша мне задолжал. В полном объеме и с процентами. Я затаила дыхание, стараясь уловить хоть что-то из того, что говорил Игнат в трубку. Понять, как он отреагировал на эту угрозу. Но было тихо, слышно лишь его прерывистое дыхание. Похититель назвал какой-то адрес, который я запомнила на подсознательном уровне. Время пошло, Мартынов. Закончил он и сбросил вызов. Похититель швырнул телефон на стол и посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. «Вот теперь посмотрим, что он сделает». Он презрительно скривился и махнул рукой охранником. «Отведите ее обратно». Меня снова без церемонно схватили за руки и потащили из кабинета как будто я сама не могла ходить. Но, видимо, таким образом они пытались добавить еще большего ужаса в мое положение. Возвращение в подвал казалось еще более мрачным и безысходным. Теперь я знала, что Игнат ищет меня. Но это не приносило облегчения. Наоборот, сердце разрывалось от страха за него. Сможет ли он противостоять этим людям? Сможет ли выполнить их требования? И самое главное, захочет ли, ведь я знала, какой он. Знала его упрямство, его гордость, его нежелание уступать, и это могло нас погубить. Теперь я боялась за него больше, чем за себя. Очутившись снова в заточении, я почувствовала, как слезы начинают душить, подступая к горлу горячим кумом. Я бессильно опустилась на грязный матрас и обхватила голову руками, пытаясь хоть немного унять дрожь. Я была в ловушке, полностью и безнадежно, И я не знала, как выбраться из этого кошмара. Не знала, чем все закончится. Единственное, что я могла, это ждать и молиться, чтобы Игнат не пострадал.